Отдел 2. О научных истинах. Глава 4. Положение науки в современном государственном строе. Параграф 66. Такое жизненное значение науки, входящее в сознание современного человечества, далеко не отвечает исторически, то есть исходя из прошлого, сложившемуся реально ее положению и ее оценке в жизни наука не отвечает в своем современном социальном и государственном месте в жизни человечества тому значению, которое она имеет в ней уже сейчас реально. Это сказывается и на положении людей, науки в обществе, в котором они живут, и в их влиянии на государственные мероприятия человечества, в их участии в государственной власти, а главным образом в оценке господствующими группами, и сознательными гражданами, общественным мнением страны, реальной силы науки и особого значения в жизни ее утверждений и достижений. Человек не сделал еще логических выводов из новых основ современной государственной жизни. Переживаемое сейчас время-время коренной и глубокой демократизации государственного строя, правда еще не установившейся, Оно уже мощно влияющий на формы этого строя, неизбежно должно поставить, но еще не поставило, коренное изменение положения науки и ученых в государственном строе. Значение народных масс и их интересов не только в политическом, но и в социальном их отражении резко меняет интересы государства. Старые государственные соображения, примечания, Обоснование внешней политики страны на том основании, что собственные интересы нации являются первостепенными. Примечание редактора ⁇ конец примечания. И цели существования государств, которые основаны на исторически сложившихся интересах династий и связанных с ними классов и группировок, быстро заменяются новым пониманием государства. Значение династии на наших глазах быстро отходит в область преданий. Выступает новая идея, неизбежно, рано или поздно ли, но в государственное, реальное время побеждающая. Идея о государственном объединении усилий человечества. Она может иметь место только при широком использовании средств природы на благо государства по существу народных масс. Это возможно только при коренном изменении положения науки и ученых в государственном строе. В сущности, это государственное проявление перехода биосферы в ноосферу. Как уже не раз указывалось, этот развившийся на наших глазах природный процесс неотвратим и неизбежен. И можно ли сомневаться, что современное положение науки и ученых в государстве есть приходящее явление? а Надо считаться с быстрым его изменением. Параграф 67. -й. Но сейчас этого нет, и это сказывается особенно ярко на количестве государственных средств, которые тратятся на чисто научные потребности, не имеющие военного, завоевательного или оборонительного значения, не связанные с промышленностью, с земледелием, с торговлей, с путями сообщений, с интересами здоровья и образования населения. До сих пор ни одно государство систематически и планомерно не затрачивая значительных государственных средств на разрешение больших научных теоретических проблем на задачи, далекие от современной жизни, а для ее будущего в масштабе государственных потребностей, очень часто ошибочно за них считаемых. Еще не вошло в общее сознание, что человечество может чрезвычайно расширить свою силу и влияние в биосфере. Создать для ближайших поколений сознательной государственной научной работой неизмеримо лучшие условия жизни. Такое новое направление государственной деятельности, задача государства, как формы новых мощных научных исканий, мне представляется неизбежным следствием уже в ближайшем будущем из переживаемого нами исторического момента превращения биосферы в ноосферу. Это неотвратимый геологический процесс. Я вернусь еще к этому. Уже теперь мы видим его приближение. Фактически явлениями жизни наука все больше стихийно внедряется в государственные мероприятия и для пользы дела, но без ясно, сознательно продуманного плана, занимает все более и более ведущее положение. Такое состояние дел, очевидно, приходящее, неустойчиво с точки зрения государственного строя и, что важнее, организованности сферы По своей инициативе ученые все больше и больше, исходя из такой обстановки, используют для роста научного знания государственные средства, сознательно государственными деятелями для этого не предназначенные. Они получают этим путем все растущую возможность развития науки, благодаря все увеличивающемуся признанию ее прикладного значения для развития техники, не могущего иначе быть достигнутым. В этом отношении 20 век совершил огромный сдвиг вперед, значение и сила которого еще не поняты и не выявлены. Но требования науки не сформулированы. Конкретно их неизбежность и польза для человечества не осознаны они не получили выражения в социальной и государственной структуре. Нет выработанных государственных форм, позволяющих быстро и удобно решать межгосударственные вопросы, какими неизбежно является большинство вопросов создания ноосферы в их бюджетном или финансовом выражении. В бюджетах отдельных государств такого рода вопросы в слабом развитии могут подыматься и поднимаются в государственных ассигнованиях, на потребности академий, где такие ассигнования есть, и в государственных фондах помощи научной работе, где такие фонды существуют. В общем, они ничтожны по сравнению с предстоящими задачами. Это касается одинаково и капиталистических стран, и нашего социалистического государства, если выразить расходы в единой золотой валюте. Параграф 68. Однако мы, мне кажется, сейчас находимся на переломе государственное значение науки как творческой силы, как основного элемента ничем незаменимого в создании народного богатства, как реальной возможности быстрого и массового его создания уже проникло в общее сознание. С этого пути, очевидно, человечество не сможет уже сойти так как реальная наука есть максимальная сила создания ноосферы. Стихийно, как проявление естественного процесса, создание ноосферы в ее полном проявлении будет осуществлено. Рано ли, поздно ли оно станет целью государственной политики и социального строя. Это процесс, корнями своими уходящий вглубь геологического времени. Как это видно по эволюционному процессу создания мозга Homo sapiens, параграф 10. Мощный процесс, совершающийся в биосфере в длительности геологического времени, тесно связанный с энергетическими проявлениями эволюции организмов, он не может быть сдвинут в своем течении силами, проявляющимися в кадрах времени исторического. Старые мечты и настроения мыслителей, пытавшихся в большинстве случаев изложить их в форме художественного воссоздания будущего, в форме утопий, вылить свои иногда точные научные мысли в форму научного социализма и анархизма, всегда частью наукой схваченная, как будто близится к реальному, в известной мере, осуществлению. Происходит большой своеобразный сдвиг в социальной идеологии нашего времени, который недостаточно. который обращает на себя внимание и недостаточно учитывается, так как неясно сознается ранее указанный геологический генезис научной мысли, ее созданное эволюционным процессом основания. Не осознается, что научная мысль есть огромная не из... Примечания. Фраза не закончена. Примечание редактора. Конец примечания с конца XVIII века когда в европейской американской цивилизации ослабела сила церквей в эпоху философии просвещения и позже открылся путь более свободному философскому мышлению в научной мысли стала преобладать в научной мысли стала преобладать философская струя с одной стороны малоотделимая или неотделимая от современной ей науки философия просвещения формы лейбницианства, материализма, сенсуализма, кантианства и так далее, а с другой разнообразные проявления христианских философий и идеалистических философских систем, берклианства, немецкого идеализма после кантова времени, мистических исканий, которые входили временами в резкое столкновение с достижениями науки и не считали себя ими связанными. А даже в областях научного знания. Это могло и может и сейчас иметь место прежде всего потому, что логика научного знания и естествознания в частности, до сих пор находится в запущенном и критически непродуманном, неизученном состоянии. Параграф 69. Наше внимание, конечно, сейчас должно быть обращено не на художественное, утопические картины будущего социального строя, а только на научную обработку социального будущего хотя бы в художественной форме. Здесь мы можем оставить в стороне анархические построения будущего, не нашедшие пока не жизнь, на важных проявлений, ни крупных умов, достаточно глубоко и по-новому выявивших связанную с такой формой социальной жизни научно допустимую и отличную от социализма жизненно возможную социальную структуру. Оба течения социальной мысли правильно оценили могучую и неотвратимую силу науки для правильного социального устройства, дающего максимум счастья и полное удовлетворение основных материальных потребностей человечества. В научной работе человечества как целого И там, и здесь признавалось то средство, которое могло дать смысл и цель существования человека и избавить его от ненужных страданий, элементарных страданий, голода, нищеты, убийств, войне, болезней здесь, на Земле. В этом смысле и то, и другое течение мысли, исходило ли оно из научных или философских построений, вполне отвечает представлениям о сфере как в фазе истории нашей планеты, которая здесь на научных данных эмпирически утверждается. Вера в силу науки неуклонно охватывала мысль людей Возрождения, и она нашла опору в первых же поборниках социализма и анархизма. У Сан-Симона, годы жизни 1760-1825, и Годвина, «Годы жизни» 1756-1836, крупных и глубоких творческих выразителей. Реальное значение эти искания получили в середине XIX века в работах крупных ученых и политиков. Карла Маркса «Годы жизни» 1818-1883 и Фридриха Энгельса «Годы жизни» 1820-1895, и в тех социально-государственных последствиях, которые они вызвали после победы социализма, в форме большевизма в России и в частях Китая и Монголии. Карл Маркс, крупный научный исследователь и самостоятельно мыслящий гигельянец, признавал огромное значение науки в будущем, имеющем наступить в социалистическом строе, В то же самое время он не отделял науку от философии и считал, что при правильном их выражении они не могут друг другу противоречить. Это было в то время, почти сто лет назад, вполне понятно. Карл Маркс и Фридрих Энгельс жили философией, и ею обусловливалась вся их сознательная жизнь, под ее влиянием строился их духовный облик. Почти никто в их время не мог предвидеть, что они современники видимого небывалого расцвета и влияния идеалистической германской философии, современники Гегеля, Шеллинга, Фихты, жили в действительности в эпоху ее глубокого заката и зарождения нового мирового течения, гораздо более глубокого по своим корням и по своей мощности, расцвета точных наук, и естествознания XIX века. В связи с этим, действительность не оправдывала его, Маркса и Энгельса, представлений. Примат науки над философскими конструкциями в XX веке не может сейчас возбуждать сомнений. Но в действительности научная основа работы Маркса и Энгельса, независимо от той формы, пережитка 1840-х годов, которую они ее, люди своего века, облекли. Жизнь берет свое, и с ней спорить бесполезно. В действительности значение науки как основы социального переустройства в социальном строе будущего выведено Марксом не из философских представлений, а в результате научного анализа экономических явлений. Маркс и Энгельс правы в том, что они реально положили основы научного Не философского социализма, так как путем глубокого научного исследования экономических явлений они, главным образом Карл Маркс, выявили глубочайшее социальное значение научной мысли, которое философски интуитивно выявилось из предшествующих исканий утопического социализма. В этом отношении то понятие ноосферы, которое вытекает из биогеохимических представлений, находится в полном созвучии с основной идеей, проникающей в научный социализм. Я вернусь к этому в дальнейшем. Широкое распространение социалистических идей и охват ими носителей власти, их влияние в ряде крупных капиталистических демократий создали удобные формы для признания значения научной работы как метода создания народного богатства. Новые формы государственной жизни создаются реально, Они характеризуются все большим вхождением в них глубоких элементов социалистических государственных структур. Государственная планировка научной работы в прикладных государственных целях является одним из этих проявлений, но с поднятием значения науки в государственной жизни неизбежно в конце концов и другое изменение в конструкции государства усиление его демократической основы, ибо наука, по сути дела, глубоко демократична. в ней несть иудея, не эллина. Примечание. Слова из евангельского послания апостола Павла, галатам, кельтам, символизирующие равенство последователей раннего христианства. Примечание редактора. Конец примечания. Едва ли можно думать, чтобы при таком примате науки народные массы могли надолго и всюду потерять то значение, которое они приобретают в современных демократиях. Процессы демократизации государственной власти при вселенскости науки в ноосфере есть процесс стихийный. Конечно, процесс может длиться поколениями. Одно-два поколения в истории человечества, создающего ноосферу в результате геологической истории, геологический миг. Параграф 70. Сознание основного значения науки для блага человечества ее огромной силы и для зла, и для добра, медленно и неуклонно изменяет научную среду. Уже в утопиях, даже старых утопиях эллинов, например, у Платона, государственная власть представлялась сосредоточенной в руках ученых, мысль которой ярко проявлялась в большей или меньшей степени в подавляющем числе утопий но реально уже наблюдаемое увеличение государственного значения ученых чрезвычайно сильно отражается на их научной организации и меняет общественное мнение научной среды. Старые, характерные для 16-17, отчасти 18-го столетий, эпохи мелких государств Западной Европы и господства единого ученого языка Внегосударственное единение ученых и писателей, игравшее большую роль в эти века, потеряло значение в 19-20 веках, когда рост государств и науки вызвал пробуждение и давление национального и государственного патриотизма. Ученые всех стран приняли в этом движении большую, часто ведущую роль, так как реальные интересы науки, общечеловеческие, Поблюкли или отступили на второе место перед велениями местного социального или государственного патриотизма. Но одновременно в связи с потребностями государственными, шедшими здесь в руку задачами научного знания и некоторыми межгосударственными объединениями, приведшими к Лиге наций после войны 1914-1918 годов, начались в XIX веке многочисленные разнообразные международные научные объединения в мировом масштабе, сильно пострадавшие после войны 1914-1918 годов и далеко не достигшие вновь довоенного уровня. Параграф 71. Война 1914-1918 годов ее последствия рост фашистских и социалистических настроений и выявлений вызвали глубочайшие переживания и среди ученых еще большее влияние может быть вызвал закончившийся после этой войны давно подготовлявшийся охват всего человечества в единое целое проявляющийся в культурном обмене благодаря успехам науки в деле общения людей в небывалой раньше степени и темпе. Война имела глубочайшие последствия, неизбежно сказавшиеся на положении науки. Одним из них является глубокое моральное переживание мировой ученой среды, связанное с ужасами и жестокостями величайшего преступления, в котором ученые активно участвовали. Оно было осознано как преступление очень многими из принимавших в нем участие ученых. Моральное давление национального и государственного патриотизма, приведшее к нему многих ученых, ослабла и моральная сторона, неизбежно выдвинувшаяся в научной работе моральная сторона работы ученого, его нравственная ответственность за нее, как свободной личности в общественной среде, Стало перед ним впервые как бытовое явление. Вопрос о моральной стороне науки, независимо от религиозного, государственного или философского проявления морали, для ученого становится на очередь дня. Он становится действенной силой, и с ним придется все больше и больше считаться. Он подготовлен долгой, еще не написанной, даже неосознанной историей. Примечание. Странным образом, еще очень часто приходится слышать, что наука не знает ни добра, ни зла, не знает, как не знает его природа. Как будет указано в параграфе 101, природа, когда дело идет о живом, совпадает с биосферой. Добро и зло есть также создание ноосферы, как и все другое. Возможно, научная мораль, имеющая место в ноосфере, слабым выражением, которое является Утилитарианская мораль Брентома и его последователей. Конец примечания. Он стоит совсем вне так называемой научной морали, которую пытаются создавать, например, светской моралью. Примечание Мораль без ссылки на законы божественной власти. Примечание редактора. Конец примечания. Французского государства, которое является социальным и философским построением имеющим сложное и отдалённое к науке отношение, если проанализировать ее содержание и совсем отличное от проявления морального элемента в научной работе. К нему я вернусь в другом месте этой книги. Примечание. Вы И. Вернадский имел в виду написать об этике ученых. Замысел не осуществился. Примечание редактора. Конец примечания. Название здесь не отвечает реальности. Это мораль, не связанная с наукой, а связанная с философией и реальными требованиями государственной политики, попыткой заменить религиозную христианскую мораль. Она возникла в результате долгой борьбы за веротерпимость как компромисс идей французской революции с реальной силой напора католически мыслящих граждан. Это является попыткой государственной морали демократии, основанные на идее солидарности, попыткой, явно не имеющей будущего. Государственная мораль, какова бы она ни была, политически-демократическая в данном случае, также мало может удовлетворить такому глубокому движению, которое с 1914 года проникает все больше и больше в круги ученых. Также не может их успокоить, как и старая религиозная этика. Приходящая форма демократического политического строя является слишком легким поверхностным явлением для построения личной морали современного ученого, мыслящего о будущем. Уже сейчас исторический процесс вынес глубокое изменение в понятии демократии, реально вскрыв значение экономической базы государственного строя и также реально поставив идею государственного объединения всего человечества для создания и осуществления ноосферы, употребления всех государственных средств и всей мощи науки на благо всего человечества. Такой демократический идеал ученого чрезвычайно далек от гражданской морали французских радикалов. Параграф 72. Государственная мораль единого государства хотя бы и социалистического в его современной форме, не может удовлетворить критическую свободную мысль современного ученого и его моральное сознание, ибо она не дает для этого нужных форм. Раз возникшие в ученой среде и неудовлетворенные чувства моральной ответственности за происходящее и убежденность ученых в своих реальных для действия возможностях не могут исчезнуть на исторической арене без попыток своего осуществления. Эта моральная неудовлетворенность ученого непрерывно растет. С 1914 года все увеличивается и питается событиями мирового окружения. Она связана с глубочайшими проявлениями личности ученого, с основными побуждениями ее к научной работе. Эти побуждения свободные, научно осознающие, окружающие человеческой личности глубже, каких бы то ни было форм государственного строя, которые подвергаются критической проверке научной мыслью а в наблюдении хода исторических явлений. Параграф 73. В прошлом в истории человечества была попытка создания государственной морали, но она была создана в изолированном от других, хотя и в большом культурном центре в Китае когда геологическая сила научной мысли едва проявлялась, и сознания ее не было. В конструкции китайских государств больше чем за 2000-2200 лет назад была проведена идея отбора выдающихся людей в государстве путем широких конкурсов всенародного школьничества для создания ученых государства в руки которых должна была быть передана государственная власть. Такой выбор государственных людей в идее просуществовал многие столетия, связан с именем Конфуция и реально получил свое выражение в жизни. Но наука, которая при этом понималась, была очень далека от реальной науки того времени. Это была, скорее всего, ученость, большая культура на глубокой моральной основе, она не вкладывала никакой новой реальной силы в руки ученых, которые стояли во главе управления государством. Когда Китай столкнулся в 16 и 17 столетиях с быстро создавшейся новой западноевропейской наукой, он некоторое время пытался ввести ее в рамки своей традиционной учености. Но это, как я уже указал в параграфе 60 Кончилась в начале 18 века полным крушением. И, конечно, это своеобразное историческое явление далеко от того, что стоит сейчас перед мировым коллективом ученых. В XX веке при крушении старого Китая произошло крушение остатков и старого конфуцианства. Единые научные мысли, единый коллектив ученых и единая научная методика вошли в жизнь китайских народов и быстро оказывают свое влияние в их научной работе. Едва ли можно сомневаться, что выдержавшее тысячелетия, оставшись живой, слившей с единой мировой наукой, мудрость и мораль конфуцианства скажется глубоко в ходе мирового научного мышления, так как этим путем в него входит круг новых лиц более глубокой научной традиции, чем европейская цивилизация. Это должно проявиться прежде всего в понимании основных научных представлений, пограничных с философскими концепциями. Параграф 74. Война 1914-1918 годов резко ослабила слагавшиеся в 19-20 веках международной организации научных работников. Они до сих пор не восстановили в ряде случаев, свой вполне международной форме межгосударственного, характер. Глубокая рознь между фашизмом и демократизмом, социализмом в настоящий исторический момент и резкое обострение государственных интересов, рассчитывающих в нескольких странах на силу, в конце концов, на новую войну, для получения лучших условий существования своего населения, в том числе такие страны, как Германия, Италия, Япония, мощные центры научной работы, богатые организованным научным аппаратом, они дают возможности ожидать здесь быстрого серьезного улучшения. Нельзя не отметить, что начинают искаться и вырисовываться новые формы научного братства в негосударственные организованные формы мировой научной среды. Это формы более гибкие, более индивидуальные и находящиеся сейчас только в стадии тенденции, бесформенных и не установившихся пока исканий. Они, однако, получили в последние 1930-е годы первые зачатки организованности и проявились явно для всех, например, в обратившем большое внимание мозговом тресте совичков Рузвельта, оказавшего и оказывающего влияние на государственную политику Соединенных Штатов. С ним реально пришлось считаться. Это, очевидная форма научной организации, внутригосударственной, которой предстоит большое будущее. Еще раньше, по идее, но не по исполнению, и более бюрократической формой по структуре того же порядка было создание госплана в нашей стране. Идея научного мозгового центра человечество выдвигается жизнью. О ней говорилось и в публичных заседаниях во время празднования 300 летнего юбилея Гарвардского университета в Бостоне и в Кембридже в 1936 году. Ее основное значение, однако, было в том личном общении на этой почве, которое произошло между крупными учеными и исследователями всех стран там собравшихся. Мысль зародилась, мне кажется, возможным, более того вероятным, что эта идея имеет большое будущее. Трудно сказать, какую форму она примет в ближайшее время, но она едва ли даже временно сойдет с исторической арены, на которую вступила. Корни ее тесно связаны с ходом научной мысли и им непрерывно питаются.